Также и способность восприятия и записи может утерять неповторяемую свежесть чудесности и, покрывшись налетом обыденности, потерять часть своего пламени. Обыденность — враг пламенной йоги. Самые чудесные достижения тускнели под ее давящей рукой. Сохраним дух необычности во всем и не дадим торжествовать серому дракону. Он все делает серым. Надо усиливать и углублять процесс общения дабы мысли, посылаемые плавно лились, и запечатлевались на страничных местах. Пусть сознание полностью посвятит себя часу общения, не позволяя мысли отклоняться по сторонам. И светочим, ведущим процесс в серой тьме обыденщины, пусть будет победный образ владыки. И в третьем глазе и в сердце, и перед земными глазами, и на листах тетради, и там, вдалеке за горами, пусть будет стоять плавающий лик, озаряя мрак повседневности и освещая путь. Надо добиться того, чтобы образ ведущий стал реальным двигателем жизни. Не в отрыве, но в слиянии со светом творится таинство общения. Много таинств изобрела церковь, но самое главное не усмотрела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 Чтобы зажечь огонь, надо разгрести залу, обнажить угли и их непотухшим красным жаром родить новый огонь. Точно так же надо сбросить пепел обыденности, ибо под ним огонь. Бережно и заботливо охраняется огонь сердца от внешних воздействий. Все учения говорят о сокровенности огня. Как же иначе оберечь сокровища от попрания его? Стихии огненные — будучи самой активный, вызывает ярое противодействие всех прочих стихий, а, следовательно, и всей жизни, ибо жизнь строится стихиями.